Глава 19 Кровь. Она чуяла кровь. Айлин закинула руку на выступ утеса. Пальцы скользили по камню. Она подтянулась и выбралась. Ее проекция рухнула и дрожала, ободранная в сотни мест. Девушка вдохнула носом, ощутив запах крови. Он был сильным, резким и отогнал запах дымящихся деревьев ее сгоревшего леса. Она усилием воли приподнялась на локтях и посмотрела на свой сосновый лес. Стволы почернели, ветки были голыми и напоминали скелет настолько, сколько ей было видно, но она уже видела следы новых ростков. Она не умерла от обвивиса. Но откуда был запах крови? Вдохнув, девушка поняла, что это не было из мира ее разума. Этот запах был из физического мира. Она вдыхала его. Смертным телом, потихоньку приходя в себя. Айли, цыдя ругательство сквозь зубы, поднялась на ноги и сделала шаг. Другой, третий, а потом побежала по обгоревшему лесу. Тьма подступала, и сосновый лес стал черным. Черным, как мир за ее глазами.